«Потише!» — спокойно перебила его принцесса. «Да ведь это, наконец, ни на что не похоже!» Даже начинал задыхаться он от бешенства. «Это унизительно! Вы, бог знает, какие порядки заводите! Я хочу гулять в саду! Меня они не, не пропускают! Меня... Вы вон там, бог знает, для кого и для чего калитку проделали! И доводите меня до неслыханных унижений!» Передо мной часовые заграждают дорогу. Что все это, наконец, значит? Почему я не могу гулять в саду? — Потому что я не желаю, чтобы там гулял кто-либо, кроме меня и Юлианы, — тем же спокойным голосом прошептала принцесса. Это раздражающее, невыносимое ее спокойствие и презрительность — Доводили его до исступления. «Да вы, наконец, совершенно забываетесь!» — закричал он. «Я не могу допустить этого!» «Это вы забываетесь!» — отвечала Анна Леопольдовна. «И я прошу вас меня оставить!» Он сжал кулаки, его зубы стучали один на другой. «Вас оставить?» «Я давно это сделал. Мы, кажется, в последнее время почти не видимся. Ваши двери для меня вечно заперты. Да ведь есть же предел всему. И я советую вам образумиться и не доводить меня». Но она не желала его дальше слушать. «Оставьте меня в покое», — проговорила она. «Мне некогда выслушивать ваши дерзости». «Я утомлена! Я больна! Оставьте меня!» Она прошла дальше, но он удержал Юлиану. «Юлиана, послушайте, остановитесь!» — заговорил он. «Мне нужно сказать вам два слова». Юлиана повиновалась. Анна Леопольдовна на мгновение оглянулась, но не позвала ее и скрылась за дверью. Принц Антон огляделся. Они были в пустой комнате. Он бросился в кресло и знаком просил Юлиану сесть возле него. «Что вам угодно, принц?» Тихим и каким-то скучающим голосом спросила она. «Да войдите же хоть вы в мое положение», — торопливо начал он. «Она живет вашим умом. Вы имеете над ней такое влияние. Образумьте ее ради Бога. Растолкуйте ей. До какой степени возмутительно ее поведение относительно меня». «Извините, принц», — отвечала Юлиана. «Избавьте меня от таких щекотливых поручений». «Я не могу». Я не должна вмешиваться в дела вашей и вашей супруги. И вы совершенно заблуждаетесь, предполагая, что мое влияние и так уж велико. Есть вещи, о которых я просто не смею говорить принцессе. Она меня не станет слушать и прикажет мне замолчать. Принц Антон взглянул на Юлиану. Она сидела перед ним нарядная, красивая. В последнее время, весь поглощенный своими делами, большой интригою, хлопотами, переговорами по поводу Миниха, наконец торжеством своим над фельдмаршалом, он редко встречался с Юлианой. Он забыл о ней думать, забыл о том, какое впечатление производила на него красота ее. Но теперь перед ним было это живое задорное лицо, и он даже забыл обо всем своем негодовании и любовался ею. «Я когда-то верил вашей дружбе, Юлиана», — грустно проговорил он, и жестоко обманулся. «Я не знаю, принц, чем я подала вам повод быть недовольным мною. Я, кажется, всегда выражала вам чувство...» глубокого моего почтения и преданности. «Оставьте эти фразы», — перебил принц Антон. «Я говорю не о чувствах глубокого почтения и преданности, а о дружбе вашей, на которую действительно рассчитывал. Мне казалось, что вы мне сочувствуете, что вам жалко меня». «Когда вы находились в тяжелом положении, принц, когда регент оскорблял вас, Я вас жалела от всей души. Но теперь обстоятельства переменились, и я, признаться, не думала, что теперь вы нуждаетесь в жалости. «Обстоятельства переменились!» с Печальной улыбкой сказал принц Антон. «Переменились, да не улучшились!» «Ох, какое же вы коварное существо, Юлиана! Как вы зло издеваетесь надо мною!» — Я принц? Я издеваюсь? — Извините меня, но я, право, не подала повода вам к подобному предположению.